Не иначе, как здесь строят атомную бомбу. Американцы дружно расхохотались, зааплодировали Штирлицу. «А, между прочим, я серьезно», — ответил он, заставив себя улыбнуться. «Вокруг водопады, дармовая электроэнергия вдали от людских глаз. Да вы на острова посмотрите, мимо которых проезжаете, когда отправляетесь на склон. Попробуйте туда пройти, а?» Интересно, что с вами потом случится. Да не смейтесь, не смейтесь вы. Это же сенсация. Расскажите американским газетчикам, заработаете деньги, откупите часть трат на путешествие. Ну ладно, сейчас мы начнем огибать озеро. Дорога по другому берегу гадкая. Зато можно будет выпить «Агуа аргенте у сеньора Дона Фрица Крабба». И снова американцы расхохотались, повторяя сеньор Дону Фриц. «Ну чего спросил Штирлиц. «А еще через три километра будет «Осиэнда» сеньора Дона Валера Ганса Фердинанда Валера». А потом мы въедем в Ванды, будем их резать насквозь 40 миль, пока не упрёмся в чилийскую границу. Оттуда 60 миль до Пуэрто-Монте, самый красивый рыбный рынок. Укрепите свою сексуальную мощь мясом морских ежей, рапанами в два кулака величиной и устрицами, которых в Европе никто никогда не видывал. Впрочем, можно проехать пять миль, отогнать автобус в лес, а самим пойти по тропе в горы через двое суток остановимся перед воротами, над которыми укреплен портрет великого фюрера Адольфа Гитлера. Эта колония Дигнидад. «Никто в Штатах не верит, что там обосновались люди СС. А я... А кто такие люди СС?» — спросил аптекарь. У -у «Ух!» — вздохнул Штирлиц. «Да чего же вы темные? Ну, прям спасу нет!» «Всего просчитать невозможно», — сказал он себе. «Не мог же я всерьез рассчитывать на то, что среди туристов появится какой-нибудь журналист или ветеран вроде Пола, который сидел в лагерях Гиммлера». Никогда нельзя рассчитывать на везение. Американцы верно говорят. Оптимальный подсчет должен исходить из концепции 50-50. А еще ты исходил, рассчитывая полет Клаудии в Буэнос-Айрес? Спросил он себя. Этот вопрос был ужасным. Как пощечина. А что я мог поделать? Ответил он себе вопросом, стыдясь его. Ему даже показалось, что он произнес его вслух. «Поступать надо, исходя только из того, чего ты не имел права делать. Если каждый научится следовать такому жизненному принципу, горе будет меньше». «Вздор! Вздор!» — возразил он себе. «Война продолжается, она не кончена, а лишь обрела иные формы, в чем-то, быть может, более страшное, потому что начался страшный процесс предательства прошлого». В войне не бывает нейтралов. Нейтрализм — фикция. Третьей силой пользуются те, которые противостоят друг другу. Клаудия никогда не была нейтральной. Она еще в 37-м слышала, как я говорил на другом языке, очень похожим на португальский. А все испанцы убеждены, что русский и португальский очень похожи, особенно в интонациях. Когда Штирлиц... В таверне Фрица Краббе заговорил по-немецки именно так, как говорили в американских фильмах про войну, и Фриц отвечал ему с радостью, внимая командному голосу сеньора Макса «Настоящий берлинец, что ни говори, хозяева страны, середина рейха, лица американцев изменились». Они как-то притихли, заново присматриваясь к окружающему. Всю дорогу до Пуэрто-Монта Штирлиц отвечал на вопросы. Их было множество. Тот, кто был похож на японца, записывал кое-что в телефонной книжке. Штирлиц смог прочитать тесненные золотые буквы «Налоговое управление Нью-Йорк». Звали его Джеймс Мацумото. Он действительно служил агентом налогового управления, однако его Штирлиц ни о чем не попросил. В порту монте передал конверт молоденькому парнишке морячку в порту. Браток, я ухожу на огненную землю. Не успел бросить весточку подружки, а опустил ящика. Сделай милость.